— Поразительно! — Гаррит нагнулся, чтобы лучше видеть. В нише, тряся восковыми руками над оранжево-голубыми картами, сидела старая ведьма. Она вскинула голову и зашипела беззубым ртом на Гаррита, постукивая пальцем по засаленным картам. «Смерть — Смерть! — крикнула она. — Вот именно такие вещи я и подразумевал, — сказал Гаррит Весьма предосудительно. — Я разрешу вам лично сжечь ее.